Глава 7 Княжич повелел дружинникам укрыться, дабы не быть видимыми из крепости, сам же поехал ко рву. Охранники завидели его издали, здесь в глухой крепости не привыкли к гостям, сюда приезжали в основном жители окрестных деревень, и вся стража знала их в лицо. Сейчас же, когда до крепости дошла весть о набеге татар на окрестные селения, охрана была усилена. «Непонятно только, как мужики вышли рыбачить», — подумал княжеч, — «кто их выпустил? Или они были из какой-то деревни, которая расположена севернее Бабаева?» Княжеч ощущал на себе тревожные взгляды ратников, охранявших крепость. Он подъехал к рву, и тут из башни кто-то крикнул. «Эй, путник, кто такой? Чего надо? Мне нужен ваш воевода, Ермолай Тугин!» «А больше тебе ничего не надо?» — вопросом прозвенел молодой голос. Передай воеводе, что его желает видеть княжич Савельев. Откуда ты взялся, княжич Савельев? Не ваше дело, оповестите воеводу, срочно. Гляди-ка, срочно ему надо. А ну-ка, двигай отсюда, княжич, покуда мы тебя стрелой не угостили. Нет, это всех вас, воевода, кнутом угостит или не пропустите. Он еще и угрожает. Сообщите воеводе, что его желает видеть княжич, приехавший из Москвы, настаивал на своем... Дмитрий. Ратники рассмеялись. «Из Москвы? Ну ты и загнул!» Неизвестно, сколько продлился бы этот разговор, но, видно, в крепости был кто-то из жителей Дерги, который узнал воеводу особой дружины. В башне раздался крик. «А закрыли рты! Илюха, бегом к воеводе! Сообщи о приезде княжича!» Потом этот же человек спросил Дмитрия. «Так это ты и твои люди бились с басурманами на Большой Елане?» То вас не касается, не в обиду будь сказано». Ворота открылись, мост опустился. Из крепости вышли воеводы с помощником. Княжич подъехал, спешился, представился. Тугин посмотрел на нежданного гостя и сказал, «Мне сообщили, что к нам прибыл княжич, который с малой дружиной дрался с казанцами на Большой Елане. Это ты?» Неважно. Вообще-то на Руси принято поначалу приветствовать гостя». А мы еще поглядим, что ты за гость. Где твоя дружина? Веди в хоромы свои, там говорить будем. А давай-ка без указки, поговорить можно и в темнице. Как бы тебе, воевода, после нашего разговора там и не остаться? Дерзкий ты, как я погляжу. Ладно, пойдем. Сядем редком, поговорим лотком. Воевода, его помощник и княжич вошли в крепость, мост поднялся, ворота закрылись. Тугин велел своим людям присмотреть за конем непонятного гостя и провел его в большой дом, который здесь, в Бабаеве, сошел бы и за дворец. На Москве же на него никто не обратил бы никакого внимания. Они поднялись в большую светлую горницу. У входа в нее воины забрали у княжича оружие. Воевода предложил княжичу присесть на лавку у стола, а сам же с помощником устроился напротив. В них чувствовалось напряжение. Помощник держался за рукоятку сабля. Можно было не сомневаться в том, что он мигом пустит ее вход при первом же неосторожном движении странного гостя. «Но...» «Говори, княжич, зачем пожаловал?» — заявил воевода. «Не тот тон ты выбрал, Ермолай Никитич. Мне следовало обласкать тебя. Высокомерие не красит человека твоего положения. Поучи еще». «Да не затем я приехал. Говори, зачем, и удасуешься чем-нибудь подтвердить, что ты на самом деле княжич московский, объяснить, где твоя дружина, которая так легко расправилась с двумя десятками татар. Растолкую, как вы здесь оказались без моего ведома». Княжич кивнул, достал из-под кольчуги сверток и положил его на стол. «Чего это?» — спросил воевода. «А ты и погляди». Тугин развернул бумагу, прочитал ее и тут же вскочил, тем самым немало изумив своего помощника. «Извиняй, Дмитрий Владимирович», — заявил он с дрожью в голосе, — «я же и подумать не мог, что ты доверенный человек самого царя». Прослышав это, вскочил и помощник. «Приветствую тебя, славный княжич». Дмитрий усмехнулся и сказал «Привет и вам, господа хорошие». «Ты на нас зла не держи, сам видишь, что в округе творится», — заявил воевода. «Творилось», — спокойно поправил его княжич. «Чего?» — не понял воевода. «Творилось», — я сказал. «Разве татары ушли? По моим данным, их целые сотня у затона в десяти верстах от дерги. Там же невольники, из брод веселки, покровки, полона казанцы взяли много». «Нет более тех татар, да и невольников тоже. Думаю, они уже в Дерге, я их туда отправил». Воеводы и помощник переглянулись. «Как это?» — спросил Тугин. «Об этом я с тобой чуть позже говорить буду». «А, да, конечно. Панкрат, выйди и смотри, чтобы на крыльце и лестнице никого не было. Слушаюсь, воевода. Помощник вышел». «Это Панкрат Филин, человек надежный, правая рука у меня». «Я понял. А насчет татар и невольников...» «Расклад такой», — княжич коротко рассказал воеводе о событиях вчерашнего дня. Тот выслушал его охоя от изумления, потом встрепенулся и проговорил. «Извиняй, Дмитрий Владимирович, может, ты в дороге проголодался, к летак, то мы мигом трапезу наладим?» «Благодарствую. Позже». «Понял». Княжич поднялся со скамьи и прошелся по горнице. «В крепости меня наверняка узнали, и не только те, кому помог мой отряд» но и люди, служащие Казани. Это означает, что они за мной сейчас смотрят. Скорее всего, ищут место стоянки дружины, посему она и скрыта. Да, я хотел спросить, что это за люди спокойно ловят рыбу на гнилом озере, зная, что по Колве гуляют казанцы? Воевода Бабаев пожал плечами. «Того не ведаю, но сей же миг выясню, к или прикажешь. Узнай, слишком уж беспечно ведут себя эти люди». «Да, княжич, — воевода вызвал служку» ведька малый лет 12 вырос на пороге. — Слушай, воевода, быстро разузнай, кто из городских ушел на гнилое озеро. — А чего узнавать-то, воевода? С того никто тайны не делает, это Степан Лунь со своей артелью. Воевода прервал слушку и спросил. — Может, тебе ведомо, почему в такое беспокойное время они направились не на колву, что под боком, а к черту на кулички к озеру гнилому? Так они и на кол висеть поставили. А зачем на гнилое озеро пошли, не ведаю, разузнать? — У кого разузнаешь? — Да уж, Дана, сына Степана Луня. Мы с ним дружим. — Разузнай только быстро. — Ага, я сейчас, — малый убежал. — Ну вот, скоро узнаем о рыбаках, — сказал воевода. — Они в твою дружину не входят? — Нет, но числятся в ополчении. У нас ведь как, дружина — те же мужики. Все перемешано. У всех избы, семьи, земли за крепостью, стадо большое общего выгула. Одни рыбой промышляют, другие охотой, обозы с провизией приходят раз в месяц. Я ее всю в одном амбаре держу, раздают только по острой нужде. Купцы заезжают из Каменска до Белозерска. Те города крупнее, там торговля не в пример нашей. Прибежал Слушка и заявил, узнал все, Ермола Никитич. «Говори». Ждан сказал мне, что Степан Лунь прознал про то, что какая-то русская дружина разбила татар на Большой Елане и решил быстро карасей наловить. «Не без боязни поехал, но рыба нужна». «Ясно. Ты поди-ка распорядись, чтобы пару кур сварили да коня княжича напоили. Знатный гость в городе». «Понял. Беги». «Угу». Мальчишка скрылся. Воевода посмотрел на княжича и осведомился. «Ко мне ты зачем приехал, Дмитрий Владимирович?» «С провизией сразу скажу, у меня туговато, лишнего нет. Братников дать, конечно, могу, коль прикажешь, но, не дай бог, казанцы нагрянут, с кем тогда мне обороняться?» Савельев покачал головой и заявил. «Не с тем я приехал, все, что нам надо, мы у татар взяли. чего тогда? Или царь наказал тебе проверить крепость?» «Нет, такого наказа не было». Мы здесь не задержимся. Дело свое сделали, теперь пойдем на Москву. О том, что дружина ушла туда после истребления татар, должен узнать весь город. А я думаю, что тебе напротив не следовало бы выдавать свой замысел, коли ты считаешь, что в Бабаеве есть люди, служащие Казани. Ты сделай так, как я говорю, вот и все. В грамоте царской мне приказано во всем подчиняться тебе, Значит, все сделаю так, как ты сказал. Сегодня же у нас все прознают, что дружина, которая громила татар, пошла на Москву домой. А коли у людей интерес возникнет, почему ты воевода заходил сюда, что мне отвечать? Говори, что я хотела смотреть реку, выяснить, судоходна ли она. Мелкие деревни и села на чертеж нанести, узнать, сколько людей тут проживают. В общем, примерно так. С татарами биться мы не собирались, но пришлось, раз уж нарвались на них. А теперь моя дружина двинулась на Москву. Тугин кивнул и проговорил. «Понял. Объяснение вполне разумное. Чертежи давно пора менять. Старые поселения люди бросают, осваивают новые земли. Государь должен знать, что в царстве его делается». — Но сам думаю, что ты пойдешь вовсе не на Москву, а в какую-то другую сторону. — Да, в другую. Мне надо быть в Нижнем Новгороде. — Это сколько же верст. — А по рекам несподручно, против течения, да и судов у тебя нет, — сказал Тугин. — Доберемся потихоньку, нам спешить некуда. — Извиняй, Дмитрий Владимирович, а в Нижний-то зачем? — Таково повеление государя, и больше о планах моих не спрашивай. — Да, конечно. Все, теперь и перекусить можно. Сей же миг еду приготовят. Ты. И... Насчет хлебного вина, как? У меня хорошая. Можно, если немного. Братину невеликую на двоих. Хорошо. Воевода с княжичем вышли на улицу, умылись теплой водой. К ним подошла женщина, на вид совсем не молодая, лет сорока. Что тебе? спросил воевода. Не к тебе у меня дело, а к нему, она указала на Савельева. Рядом возник помощник с парой стражников. Они отстранили женщину, хотели было прогнать ее, но Савельев приказал «пустите». Женщина подошла к нему, низко поклонилась и сказала «Спасибо тебе, богатырь русский. Все оставшиеся дни и ночи будут молиться за тебя и людей твоих. Ты знаешь меня? Прости, не ведаю, как звать тебя. Переславой зови. А знаю ли тебя? До сих пор не ведала, только слышала, что это ты — Со славным своим войском спас мою семью детей и внуков из татарского полона. Я узнала, что ты в городе, и пришла благодарить тебя. Спасибо и тебе, Переслава, за добрые слова. Желаю всей твоей семье счастья и долголетия. Женщина протянула княжичу какой-то сверток. Это тебе, богатырь. Что там? Образок, что мне от матери достался... Ей от бабушки, той от прабабушки. Он у нас по женской линии передавался. Убережет тебя от всяких несчастий. Татары взяли семью моего сына. Я узнала об этом и неистово молилась на образок. Тут случилось чудо. Появился ты со своей дружиной и побил татар поганых. Спас мою семью. Возьми. Но это же семейная реликвия, Переслава. Нельзя ее в чужие руки отдавать, тем более мужские». Пусть будет так, я решила. Тебе нужнее, а с тобой и всем нам, народу русскому. Княжич принял образок, поклонился, перекрестился. Он хотел сказать еще несколько добрых слов женщине, но та уже ушла. Да так незаметно, будто ее и не было вовсе. Где Переслава? Спросил княжичу воевода. Вот баба, я и не заметил, как она пропала. Панкрат! Обратился воевода к помощнику. «Ты видел, куда ушла Переслава?» «Видел, за угол зашла, а куда потом двинулась, не ведаю». Княжич спрятал образок на груди и спросил. «Так что там с трапезой?» «Не отдохнешь?» «А ночь на что была, воевода? Отдохнули». Петька! крикнул Ермола Никитич. «Тут я!» — отозвался малый. «Что с едой?» «Так вы подымайтесь, скоро подадут все». «Ты вот еще что? Слазь в погреб?» И принеси в горницу яндаву с хлебным вином. Где взять, знаешь. Знаю, Ермола Никитич. Дмитрий, воевода и Панкрат Филин поднялись наверх и уселись за стол. Супруга воеводы только что застелила его белоснежной скатертью, поставила чаши. Женщина с интересом посмотрела на княжича, который сделал вид, что не заметил этого взгляда. Вскоре две бабы принесли на блюдах вареных кур, Рыбу жареную и копченую, зелень, каравая, Слуга налил вино в чарке. Сотрапезники выпили. Водка оказалась крепкой, без запаха и вызвала аппетит. Княжич плотно закусил и собрался отправляться к своей дружине. Покуда бабы убирали со стола, Савельев спросил Тугина. «Тебе все ясно, Ермолай Никитич?» «Конечно». «И вот еще что». Ты постарался бы уговорить жителей Дерги, Покровки, Веселки, села Дробы объединиться. Пусть они строятся в Дерге. Ты же тем самым заимеешь в двадцати верстах еще одну крепость. Дорогу между ними можно будет держать дозорами, оружие у мужиков есть. Дело, конечно, говоришь, княжич, но на то моей власти может не хватить. А надо не властью, а словом. «Убеждением в этом я уже говорил на эту тему с жителями. Они вроде как не против, не спорили. Все отправились именно в дергу. Согласятся, коли ты с ними поговоришь». «Это твое повеление, княжич?» Савельев усмехнулся и ответил. «Считай, что повеление». «Ну, коли так, то, конечно, поговорю. Повеление человека, которому доверяет сам государь всея Руси, не исполнить никак нельзя». Вот и исполняй, Ермола Никич, Бог тебе в помощь. Княжич повернулся к образам, перекрестился и заявил Пошел я. Дружина отдыхала на поляне. Ратники пообедали и ждали воеводу. По приезду княжича Бессонов хотел было объявить сбор, но Савельев остановил его и приказал Позови-ка наших татар. Пришли Анвар Баймак и Ильду Сагиш. Княжич расстелил на траве бумагу, с чертежом присел на корточки. То же самое сделали проводники. Смотрите, Анвар и Ильдус, отсюда до Волги 180 верст или считать по прямой. А сколько будет в действительности? Это смотря куда пойти, я имею в виду конечное место. Нам надо выйти к хутору Алат, значит, двигаться на юго-восток. Перейти к Колву тут, в крепости, далее лесом до Волги до того места, где мы сможем переправиться через нее. — Колву перейдем по Броду, — сказал Баймак. — Он недалече отсюда. Далее в обход болот это верст двадцать. Потом пойдет редколесье, где-то открытые луга. Ближе к Волге густой лес, но он тянется не самой широкой полосой версты две-три. Повсюду елани, где можно устроить привал. Теперь насчет переправы через Волгу. Нам для этого придется делать два крепких плота, Благо лес рядом, а веревок для крепления бревен у нас хватает. Течение на Волге сильное, да и сама река широкая. Противоположный берег едва виден. Посему, дабы переправиться к нужному месту, надо отходить на север верст на пять. Есть ли удобное место на той стороне реки? Надо, чтобы там мелко было и осока росла. В ней можно будет надежно спрятать плоты. Баймак кивнул и сказал: Есть такое место? В версте, на север, от Алата. Там берег с кустами, далее топь. Казанские разъезды туда не заглядывают. По берегу можно в лесную полосу пройти, оттуда идти к Алату. Отметь это место на чертеже. Баймак поставил на бумаге крестик и сказал: Здесь. Так, а теперь обозначь путь. — Зачем, княжич, мы дорогу знаем? — Но нам надо будет уклониться на пять верст. — Это я учел. Путь у нас не близкий, кони у всех молодые, хорошие. Но на дорогу уйдет недели не меньше. — Попробуем быстрее. Мы день потеряем на тоемом берегу. Еще один уйдет на подготовку и переправу. За это время Мурза Захир может успеть навестить свой хутор нагуляться вдоволь и уйти обратно в Казань, а потом вообще неведомо куда, в Астрахань или Крым. Тогда задание царя будет провалено, нам надо быстрее идти по этому берегу. «Мы-то это — сказал Бессонов. «А вот что с конями делать будем? Оставим их на этом берегу?» Княжич посмотрел на Бессонова. «С ними нам не переправятся. Сами они не переплывут реку, слишком она широкая». — Стреножим их и оставим на какой-нибудь поляне с водоемом или ручьем. — Провизии на дорогу туда нам хватит, а вот там, за рекой, чем будем кормиться? — проговорил Бессонов и почесал бороду. — В Алате возьмем все, что нам надо, вместе с Мурзой, если Господь поможет нам схватить этого пса. Баймак кивнул и сказал. — В Алате должны быть запасы провизии. — А там... «Много народу живет», — поинтересовался княжич. Баймак пожал плечами и сказал, «Прости, воевода, я не знаю». «Ладно, будем считать на месте. А сейчас давай-ка сюда пленного казанца». Воины привели фаяза за Рубаила, посадили на корточки перед чертежом. «Посмотри сюда, определи путь к Волге, место переправы. Покажи, где на другом берегу можно спрятать плоты». Надо, чтобы все было недалеко от Алата. Рубаил долго смотрел на чертеж, потом он показал тот же самый путь и место переправы, что и Баймак с Агишем. Пленник не забыл об отклонении на пять верст и даже о елане, где можно оставить коней и спокойно соорудить плоты. «Ну что ж», — проговорил княжич, — «похоже, ты действительно стал на нашу сторону». «А у меня теперь другого выхода нет воевода». «Ладно, уведите его», — воины увели Рубаила. «Как у нас горбун?» — спросил княжич. «Как сидит без движения, то вроде ничего, незаметно, что подранено, как сдвинется, так корчится от боли. Ребра сломаны и шибко болят. Где он?» «Да тут недалече у коней». Княжич прошел к табуну, завидел горбуна, тот заметил Дмитрия, поднялся, поморщился. — Что, Осип? — спросил Савельев. — Сильно болит? — Пройдет, Дмитрий Владимирович, не впервой. На мне раны как на собаке заживают. А чего ты ко мне? — Горбун с подозрением посмотрел на княжича. — Да вот думаю, что оставлять тебя в крепости нельзя, от людей не скроешься. Да и неведомо, как мы возвращаться на Москву будем, пройдем ли мимо Бабаева. Тебя не след брать с собой в Может, с табуном оставить, когда выйдем к Волге?» Горбун опустил голову и проговорил. «Ты наш воевода, тебе решать, кому и чего делать. Но коли оставишь меня в крепости или при конях, не возьмешь на ханские земли, то нанесешь мне большую обиду, разве я заслужил ее? Но как ты, Осип, сражаться будешь? Об этом не беспокойся, не хуже других!» Савельев махнул рукой. «Ладно, будешь в отряде. Вот это другое дело, правильно!» Ты повязку чаще меня и ту же затягивай. Надо будет, товарищи, попроси. Да я так перед твоим приездом затянул, что тряпка порвалась. Зачем мне, товарищи? Не обращай на меня внимания, а я клянусь не подведу. Хорошо, княжич повернулся и крикнул. Гордей, сбор всем. Ратники надели доспехи, вооружились и встали на середину поляны. Рубаила они связали и положили в телегу с провизией. Вперед, Савельев выслал служивых татар. Теперь им предстояло вести дружину до правого берега Великой реки. Отряд двинулся на юго-восток и через версту уперся в широкое русло колвы. Княрч подъехал к дозорным и спросил Это и есть брод? Да, сказал Баймак и утвердительно кивнул. «Смотри сам, воевода, русла расширилось, течение ослабло. А почему? Потому как мелко тут». «Ильдус, давай вперед на тот берег», — приказал княжич. «Слушаюсь». Татарин, медленно полагаясь на чутье коня, перебрался на другую сторону реки. Течение оказалось не сильным. Здесь действительно было мелко. На середине колвы вода едва поднималась до стремян. «Хорошо», — проговорил Савельев и отдал приказ. «По паре, последние с телегами, проходим брод». Двое вышли на сушу, двинулись другие. Один оступился, второй помогает. «Агиш, ты со мной, вперед!» Отряд переправился через колву и углубился в лес. Баймак и Агиш уверенно вели его. За первый день дружине удалось преодолеть 40 верст. Но это сегодня, в начале похода. Далее усталость коней и всадников... Будет только нарастать, привалы придется делать чаще. Особая дружина вышла к Елане, от которой до берега Волги было сожжение 50 в середине пятого дня. Потом люди отдыхали до позднего вечера. В густых сумерках воины по совету Баймака подвели коней к окраине поляны. Там было много густой сочной травы, Протекал ручей с кристально чистой водой. Самое место для табуна. Дружинники стреножили коней и связали их между собой длинными веревками, которые закрепили за дерево. Когда на небе выступили звезды, княжич с Бессоновым и Агишем вышли к берегу Волги. Река величаво несла воды в сторону Казани. В этом месте она была особенно широка – Противоположный берег скрывала мгла. Есть там кто или нет, не видно. Княжич осмотрелся и приказал. «Начинаем рубить лес, чтобы к утру плоты были готовы». «Не надо», — заявил вдруг Ильдус. «Почему ты так говоришь?» «Люди за ночь вымотаются, им с утра спать придется. Добавок, сейчас рубка будет далеко слышна, звук разнесется по реке». «А днем слышна не будет?» «Будет, но не так». «А мы с Баймаком заранее посмотрим тот берег». Савельев с удивлением посмотрел на Татарина и спросил, «О чем это ты, Ильдус? Вы с Баймаком собираетесь переплыть реку?» «Да так мы и сделаем». «А силенок-то у вас хватит?» Татарин усмехнулся и ответил. «Хватит, княжич. Мы туда сплаваем и вернемся, течение проверим, местность посмотрим, особенно там, куда надо будет вывести плоты. Нам придется найти мелководье» где осока закрывает обзор. Там мы укроем плоты так, что их ни с суши, ни с воды видать не будет. Когда плыть собираетесь? А вот это, княжечь надо делать прямо сейчас в ночь, пока река спокойная, туч нет, ветер слабый. И ничего не указывает на смену погоды. Савельев покачал головой и заявил. Сомневаюсь я, Ильдус. В чем, княжич? Да ли, да еще и обратно. Пройдя по тому берегу немалое расстояние, ведь вам придется идти на север, верст 6 И пяти хватит, но ты не беспокойся. Занимайся дружиной, поставь дозор в кусты. А сзади, по бокам... По бокам болото, а сзади чисто, сам видел. Если и появится какая угроза, то только с реки. Значит, ты предлагаешь сейчас провести разведку, днем изготовить плоты и в следующую ночь переправиться. Именно так, княжич. Засветло сподручнее рубить, плоты вязать. Все одно на реке один день терять, как ни крути, зато потом будет легче. К рассвету пойдем к калату. План, предложенный татарами, следовало обдумать. Савельев какое-то время ходил вдоль кустарника и размышлял. Да будет так, наконец-то, сказал он. В кустах у берега был выставлен сменный пост. Первым на него заступил Кузьма Новик. Татары отыскали в лесу пару коротких сухих стволов с ветками, привязали к ним одежду, оружие, за них же собирались и держаться. Переплыть через Волгу, да еще и вернуться, это не шутка. Они тихо вошли в воду, и течение сразу подхватило их. Вскоре разведчики исчезли из виду. Еще пару минут был слышен легкий плеск, потом и он стих. «Отчаянные эти татары! Я бы ни за что не согласился вплавь через Волгу переправляться», — проговорил Новик. «Даже если получил бы приказ...» — Кузьма вздохнул и ответил воеводе. «От приказа разве уйдешь? Мы люди служивые, нам от него деваться некуда». Ты смотри тут через два часа тебя сменят и гляди не спать казанцы близко проговорил дмитрий обижаешь княжеч, когда это я на посту спал мое дело предупредить а где будешь коли что да тут рядом у березы если понадобится буди и сменщикам тоже передай слушаюсь княжеч давай а небо то тут какое звездное но чужое казалось бы савельев прервал дозорного после кузьма. Поговорим о том, где что чужое, где родное. А сейчас неси службу. Несу, куда ж я денусь. А татар не слыхать, может, потопле. Не каркай, молчи. Молчу. Княжич прошел к березе, разложил кошму, стянул с себя кольчугу, штаны, остался в исподнем. Он с удовольствием почувствовал, как расслабились ноги, затекшие в сапогах. Прилег, укрылся дерюгой Странно, но здесь у реки гнус особо не доставал. Покусывал, противно пищал, но для этих мест терпимо, и то ладно. Воевода особой дружины положил голову на шлем, покрытый мешком, и сразу же провалился в сон. Савельева разбудил Лукьян-Балаш, когда вовсю уже светило солнце. «Что?» — Спросонье спросил княжич. «Татары наши вернулись, княжич». «Да, где они?» Рядом с дозорным. Переодеваются там. На ногах-то держатся, говорить могут. Вполне могут. Эти ребята двужильные. Удивляюсь, с виду мелкие, хрупкие, а крепкие, как дубки, не сломаешь. И сила в них большая. Передай, иду. Да как вокруг? Нормально, тихо. Ступай. Балаш ушел. Савельев быстро оделся, скатал кошму, дерюгу, плеснул из ручья в лицо холодной воды... Прошагал кустами к посту. Там его уже ждали Баймак и Агиш. Княжич приобнял обоих. «Приветствую, друзья! Рад видеть вас целыми и невредимыми!» «Так я же говорил, воевод, что...» «Все будет как надо», — с улыбкой проговорил Баймак. «Устраивайтесь, докладывайте», — сказал Савельев. «Переправились без происшествий», — начал Баймак. «Когда река спокойная и не волнуется, то это не тяжело». — Рассчитали правильно. Течение вынесло нас к берегу как раз у мелководья, поросшего осокой. Там можно спрятать плоды так, что никто их не заметит. — Следы не оставили? — Баймак покачал головой. — Зачем о том, спрашиваешь? Мы что, только вчера в войско пришли, а до этого баранов по степи гоняли? — Извини, друг, продолжай. Вышли на сушу, впереди редкий лес, далее и правее полоса погуще, за ней поселение, тот самый хутор. Да, примерно в версте, решили мы подобраться поближе, шли лугом, лесной полосой, оврагом. Вышли на окраину, затаились, хутор как на ладони, по краю большой дом в виде деревянного шатра, на шесте тряпка какая-то висит, а во дворе охранник. Дом Мурзы? Он самый есть, там больше таких нет. Левее землянки, мазанки, времянки, как рассвело, появилась еще пара нукеров. Они вошли во времянку, вывели оттуда с десяток мужиков, баб, подростков, погнали в лес, смотрели за ними. Невольники хворост собирали. Мужики Два березовых бревна притащили, на дрова порубили, сложили поленницу. Потом их погнали на хутор. Что они там делали, мы не видели. Местных жителей мало, если не считать пленников. Подойти к хутору можно со всех сторон. Буераки, балки, овраги разрезают луговину повсюду. «Атару еще не выгнали», — добавил Агиш, — Потом бабы-невольницы возле дома суетились, они чаны какие-то здоровенные начали чистить. Нам надо было уходить, отошли на пять верст, никого не встретив, и в воду. Обратно плыли, на середине крутая волна поднялась, но ничего, управились. Значит, если отсюда отойти на плотах, то как раз в осоку и попадем. Это от грибцов и рулевых во многом будет зависеть. Да, от рулевых много зависит. А кто у нас имеет опыт в этом деле? Был, Федор Пятак, да в дергу ушел. Надобно поспрашивать у ребят. Один плот могу вести я, сказал баймак, видел, как питак ладью управлял. И второго найдем. Не сложнее ладьи плотом управлять. Не скажи, княжич. Вы трапезничаете и отдыхайте, а мы начнем плоты делать. Такой мастер у нас есть. Бажен Кулик на Москве сплавлял лес. Пока княжич говорил с разведчиками, поднялся весь отряд. Люди пошли по нужде умываться. Кто-то хотел окунуться, но Савельев запретил выходить на берег. Дружинники сварили кашу, достали и принялись за еду. После трапезы Савельев объявил всем сбор на поляне возле леса, недалеко от лагеря. «Друзья, сейчас делаем плоты», — заявил он. «Старшим будет Бажен Кулик. Он скажет, сколько и каких бревен надо. Его слушать, как меня. Лес рубить не здесь» отходить от стана на полверсты или больше, чтобы стук топоров не был слышен на том берегу. Кулик, тот вышел вперед. Ты руководишь всей работой. Делаем два плота. Покажешь, как руль и весла соорудить. Этим, княжеч, я сам займусь. Тут соображение иметь надо и опыт. Весло, оно с виду простое, только не каждое гребет. Ладно, и этим займись, но поначалу укажи деревья, которые воинам придется срубить. «Весла справишь в любой балке. Понятно?» хоть чего не понять, княжич?» «Простых топоров у дружинников с собой не было. Взяли боевые». Кулик повел их в лес. На поляне остался только один горбун. Он стоял там и чесал макушку. Даже это движение доставляло ему боль. «Осип, сменишь дозорных. Пойдешь один и будешь на берегу, покуды наши не закончат работу». «Заметишь что-то подозрительное, прокукуешь», — распорядился княжич. Осип сразу повеселел. «Да, вот это дело точно для него. Слушаюсь, княжич». Дмитрий вышел к реке, остановился чуть левее поста и залег в канаве, подмеченной ранее. «Два глаза и ухо горбуна хорошо, но четыре куда лучше». Княжич смотрел на реку, по которой прошли торговые суда — Потом вниз по течению проплыли плоты, связанные из строительного леса. Мужики на них кричали, балансировали на бревнах. Вслед за ними у дальнего берега появилась какая-то лодка. «Да, переправляться нам следует именно ночью, днем это никак не получится. Нас обязательно заметят», — подумал воевода и перевел взгляд на противоположный берег. Нет, он слишком далеко, чтобы что-то увидеть, хотя вроде вдоль леса всадник проскакал. А может, это зверь какой? Удастся ли нам застать Мурзу Захира в Алате? Судя по показаниям разведки, на хуторе к чему-то готовятся. Дров нарубили, хвороста набрали, бабы-невольницы и зачаны взялись. Все это говорит о том, что кого-то там ждут. Скорее всего, Мурзу. Коли он решил погулять на хуторе, то когда заявится туда? Может, приехать сегодня или завтра? Хотя нет, если бы его приезд ожидался нынче, то все заготовили бы еще вчера. Значит, завтра либо послезавтра. Хорошо бы так. Дмитрий поднялся и тихо пробрался к Горбуну, Тот не ожидал его увидеть, забыл про боль, вскочил, поднял шестопер. Я это, Осип. Ох, княжеч, почему не предупредил? Ведь я забить тебя мог, заявил горбун и тут же скорчился от боли. Сильная боль, Осип. Пустое, ты же видел, как я вскочил и боли не почуял. С каждым днем она становится все слабее. Я еще траву, о которой мне в отрчестве бабка-знахарка говорила, тут нашел, теперь жую, она лечит. «Что видел на реке?» «То же самое, что и ты, воевода», — ответил горбун и улыбнулся. «Ведь сам поди где-нибудь рядом лежал». «Да, лежал, но я задал вопрос. Сперва две торговые ладьи прошли, потом мужики сплавляли лес. Да была еще лодка малая у того берега. Молодец, смотришь внимательно. Невелика забота». Княжич поглядел на реку и проговорил. «На середине волна приличная, ветер крепчает», — Горбун вздохнул и сказал. «Это плохо, конечно, но ведь мы все одно пойдем сегодня на тот берег, так, княжич? Если только буря не налетит, тогда придется ждать, а это нам никак не с руки. Думаешь, что в ближайшие дни Мурза заявится в Алад? Мыслю, он появится там завтра, и сколько пробудет, нам неизвестно». — Не один день. Надо у пленного узнать, подолгу ли гуляет Мурза в Алате. — Это верно. Пойду поговорю с пленным. Княжич отполз от кустов, у деревьев поднялся, прошел к телегам, которые стояли на краю лагеря. По пути ему пришлось подозвать к себе Агиша, нужен был переводчик, благо Эльдус не спал. Пленный лежал на мешках. — Как отдыхаешь, Фаяс? — спросил княжич. «Приветствую, воевода, ты бы приказал своим людям хотя бы на траву меня опустить, до да ноги развязать, куда мне бежать-то?» «Люди заняты, освободятся, прикажу». «Благодарствую. У тебя ко мне дело?» «Желаю знать, долго ли гуляет Мурза в Алате. Это когда как, бывал неделю, другой раз дней на пять». «На один день он приезжал?» «При мне нет, да зачем ему всего на день приезжать?» На пару это да, было раза три. Он тогда говорил, что нужен был в Казани. Княжеч посмотрел на пленника и спросил, как же он приезжал хотя бы на два дня, коли был нужен в Казани? А кто его знает? Это при Сафа Гирей было, тот ему дозволял многое. А Сюмбике? Ханша не связывается с ним, видит, что за Захиром влиятельные вельможи стоят. Новым ханом вполне может стать он, а не ее сын Утимыш. Значит, на один день Мурза не приедет. Я за него сказать не могу, но, думаю, нет. Мои разведчики были у Алата. Видели, как мужики-невольники заготавливали дрова, а бабы чистили большие чаны. «Ого!» — воскликнул Рубаил. «Тогда Мурза будет гулять неделю до пятничной молитвы. На праздничное богослужение он поедет в Казань и сейчас наверняка там находится. Нынче же пятница». «Да...» — Ладно, я понял тебя. Надеюсь, ты не настолько глуп, что обманывать меня. Знаешь, что это приведет тебя к смерти? — Мы уже говорили об этом, княжич. Я, конечно, не особо умен, но умирать почему-то совсем не хочу. — Якши, как говорят у вас. Воевода повернулся к Агишу и сказал, — Ступай на отдых. — Как на берег вышли, казалось, приложу голову к мешку и усну замертво. А как прилег, так и сон мигом прошел. «Это от того, что напрягался сверх меры. Тебе бы чарку хлебного вина принять, но ты же не пьешь, да?» Агиш хитро улыбнулся и заявил. «Это смотря когда, где и с кем. Налить?» «Немного можно, княжич». Они дошли до места, облюбованного княжичем для отдыха. Савельев достал бурдюк, чарку, налил вина. Агиш выпил, закусил куском хлеба, который достал из кармана. «Спасибо, я пойду, теперь точно усну». «Иди». К этому времени стук топоров в лесу прекратился. Княжеч прошел на поляну. Ратники как раз стаскивали туда бревна. Все ровные, одинаковые длины и толщины, очищенные от веток. На опушке лежали два весла и руль без шеста. Кулик оторвался от своего дела, подошел к княжечу и сказал. «Идет работа, Дмитрий Владимирович». «А не тонковато ли бревна?» в «Самый раз». И для людей подъемные, в воде устойчивые, и неприметные. Их высокие никто не увидит. А коли во время переправы, да на середине поднимется ветер, а с ним и волна. Плоты не перевернутся, чтобы не снесло ратников, рулевых и грибцов, по краям веревку пустим. Переправимся, воеводы, не беспокойся. Кто вторым рулевым пойдет? — Не ведаю. У баймака спроси. — Добро... Когда будут готовы плоты, да к заходу солнца и свяжем. Останется подтащить их к воде и вперед. До захода солнца это хорошо, ладно. Не буду мешать. Ты разве можешь мешать воеводу? Иногда и воеводе надо быть в стороне, особо когда дело делают люди, знающие в нем толк. Что ж, твоя правда. Занимайтесь. Как и обещал кулик, плоты были готовы к заходу солнца. Княжич смотрела их. На поляну вышли и служивые татары. Савельев поинтересовался у боймака. «Кто вторым рулевым пойдет, нашел?» «Нашел, княжич. Лавр Нестеров на Москве переправлял лес». Княжич подозвал к себе Нестерова и спросил. «Управишься с плотом, Лавр?» «Буду стараться, дело знакомое. Волга, конечно, не Москва-река, но ничего, надо начать, почуять руль, далее легче будет». «Ну, гляди». Возьми напарника, чтобы помог, если что. Черный поможет. Он тоже лес на Москве сплавлял. Ну и хорошо. Как стемнело, дружинники подтащили плоты к реке. Волга спокойно несла свои воды на юг. Княжич осмотрелся и дал команду. Плоты на воду, все на них. Пленного Рубаила воина развязали и поместили на второй плот. Особого охранника при нем не поставили, куда он отсюда сбежит. Стрела запросто достанет его и в воде. Ратники шестами оттолкнулись от берега, грибцы взялись за весла, началась переправа. Она заняла больше часа. Расчет оказался верным, плоты никто не заметил. Они спокойно вошли в широкую полосу осоки и встали на мелководье. Ратники спустились в воду, встали на илистое тягучее дно. Плоты они быстро закидали той же осокой, хотя сверху смотреть на реку могли только птицы. Баймак вывел отряд на сушу. Здесь ратники надели легкие кольчуги, шлемы, лапти вместо сапог, в них идти куда легче. Не теряя времени, Савельев выслал в передовой дозор служивых татар. Дружина двинулась в путь, держась опушки леса.